Глава восемнадцатая. Миладора. Подземная лаборатория. Город Далиса. Миладора оторвала взгляд от листа, сплошь покрытого мелкими строчками текста и магическими формулами. Перед ней лежал конструкт сложнейшего заклинания, изученный до последней запятой. Но все равно она снова и снова пробегала глазами по строчкам, оттягивая неизбежное. Целую седмицу она преследовала архимага Мистериуса, уговаривая взяться за это дело. Старый маг, напуганный прошлым неудачным опытом, отказывался, утверждал, что это небезопасно, и даже жаловался ее отцу. Но настойчивость принцессы все-таки победила. Они вдвоем потратили полную декаду, чтобы адаптировать заклинание перемещения под фиолетовую энергию принцессы. То самое заклинание, которое по непонятной причине зашвырнуло Мелодору в далекий и странный мир, на Землю. Теперь возможность создавать порталы без вреда для магического ядра появилась и у некромантов, по крайней мере в теории. И вот настал момент испытать это на практике. Меладора вышла на середину подземной лаборатории, в которой проводила почти все время. Встала в специально начерченный круг и закрыла глаза. Потерла пульсирующие от нервного напряжения виски и несколько раз глубоко вдохнула, чтобы успокоиться. Так ее когда-то учил Станислав. Вдох-выдох, вдох-выдох. «Почему я вспомнила о нем?» — задала себе вопрос принцесса. «Почему именно сейчас?» Ей было страшно, очень страшно. Она пыталась бороться, но эти жуткие мысли снова и снова лезли в голову. Что если она в чем-то ошиблась и опять попадет не туда? В какой-нибудь мир демонов или других жутких чудовищ? Меладора притронулась рукой к месту, где под одеждой спрятан пистолет. Это давало хоть какую-то иллюзию защищенности. А вдруг случится так, что она вообще размажется тонким слоем по пространству Вселенной, ведь заклинания еще никто не испытывал, она будет первой? Может просто отказаться? Плюнуть на этот рискованный эксперимент, подняться наверх по ступеням, как обычно. Шандабул с этими порталами, жила же она столько лет без них. Но принцесса знала, что не отступится от своей цели, как бы страшно ни было. Разработать столь сложное заклинание — уровень магистра, а то и архимага. Но ей плевать на статус, есть цель важнее. Научившись создавать порталы, она лишь слегка доработает заклинание и станет самой сильной магессой в мире. Принесет сюда такую силу, о какой страшно даже подумать. «Ради этого стоит рисковать, на кону стоит мировое могущество!» «У меня получится, я иду к цели, повелеваю смертью, обретаю силу и ничего не боюсь», прошептала она побелевшими губами. Мила тряхнула головой, успокоила дыхание и начала создавать конструкт заклинания. От напряжения во рту пересохло, на лбу выступили капельки пота, Когда сложная, многомерная фигура была готова, принцесса начала наполнять ее энергией своего источника. Истратила примерно четверть объема, как в двух шагах перед ней воздух задрожал и стал слегка отливать фиолетовым. Переход создан и активирован, осталось лишь сделать шаг. Страх налетел снова, с такой силой, что ноги задеревенели и заломило затылок. Понимая, что стоит чуть-чуть промедлить, и она уже не решится, Мила резко выдохнула и без долгих раздумий шагнула в портал. После полумрака подземелья, глаза резанул солнечный свет, заставив ее зажмуриться. Прежде чем зрение привыкло, Мила услышала радостные крики и заливистый собачий лай. К ней подлетела пышка и едва не сбила с ног, поставив мощные лапы на плечи. Следом подбежали Джером с Настей, а в отдалении, на самом краю дворцовой портальной площадки, невозмутимо стоял Архимаг. Похоже, он перенервничал не меньше самой Испытательницы. У нее получилось. От осознания этого, а может от магического отката, слегка закружилась голова. Друзья тут же поддержали ее, продолжая наперебой поздравлять. «Я рад за тебя, сестренка! Ты стала очень сильной Магессой за такой короткий срок!» — воскликнул Джером и тут же предложил. «Это нужно отметить. Идемте, здесь совсем рядом. Место просто замечательное. А каких там подают перепелов в белом соусе с красным Нурвалонским? Вы таких не пробовали, готов спорить?» Миладора лишь звонко рассмеялась. «Стала сильной, братец!» Ты представления не имеешь об истинной силе. Это лишь очередной шаг. Но теперь я точно знаю, скоро у меня в руках будет такая сила, которой нет ни у кого в Лигоре. Меладора с хищной усмешкой посмотрела в удивленные лица друзей. Потом сами увидите. А теперь идемте праздновать. Повод действительно есть. После того, как я по-английски покинул имение клана Ильхазари, прошло несколько дней. И вот, сложив в дорожную сумку полдюжины предметов и артефактов, наделенных запретной силой, снова отправился в столицу. К назначенному сроку стоял перед воротами знакомого имения, натянув на лицо самую приветливую улыбку. «Надеюсь, вспыльчивая хозяйка не прикажет с порога гнать меня палками». «Нет, не приказала. Даже наоборот. Сама вышла на порог встречать как дорогого гостя. На лице обида и вроде бы тревога?» «Вы прекрасно выглядите», — начал было куртуазное расшаркивание, но меня прервали. «Так прекрасно, что ты сбежал, даже не попрощавшись. Я всегда знала, насколько трусливы мужчины, но ты превзошел их всех». Попыталась изобразить презрение, но вышло неубедительно, а вот растерянность и обида на лицо. Амина, мне, казалось, я немало сделал для клана Ильхазари и одной неблагодарной наследницы, чтобы сомневаться в моих качествах. К сожалению, похоже, у кого-то очень короткая память. Что, не ожидала такого отпора? Думала, оправдываться начну. Вон как вспыхнула, прямо спичка. Привыкла мужиками помыкать, которые и рта в ответ раскрыть не могут. «Ага, тут тебе не здесь, и не таких обламывал. Я тебе нужнее, чем ты мне, вот и посмотрим, кто под кого прогнется». Наследница клана возмущенно уставилась на меня, но через пару мгновений закусила губу, покраснела и отвела взгляд. Похоже, до нее дошел смысл сказанных слов, а возражений не нашлось. «Я помню все, что ты для меня сделал», — с трудом выдавила она из себя. «Но давай об этом поговорим позже. Принес обещанное?» «Конечно принес, а ты сомневалась». И, не удержавшись от подначки, добавил. «Мужчина сказал, мужчина сделал». Амина фыркнула и закатила глаза, демонстрируя всем видом, что в корне не согласна с моим мнением. — Отлично, иди за мной. Мы пошли по дорожке вокруг центрального здания. Я заметил, что девушка немного волнуется. Хотел задать вопрос, но не успел. В дальней части парка магический полигон. Покупатель, покупательница, она уже там. Не пялься на нее, не вздумай спорить, тем более дерзить. Это очень важная и влиятельная женщина. Ей стоит моргнуть, и тебя в порошок сотрут. наставляла меня как маленького Амина. Отчего она сама сюда поперлась, раз такая важная? Беззаботно спросил я из вредности, желая потроллить гордую девушку. «Прекрати, говоря о ней уважительно». Амина резко развернулась и зашипела, как кошка. Она явно опасается той женщины. «Как скажешь», — я примирительно выставил вперед ладони. «А все-таки». Она неодобрительно взглянула на меня, но продолжила. «Когда я все рассказала, госпожа захотела посмотреть на тебя и твои артефакты. Покажешь, как они действуют». На подходе к большой, хорошо огороженной площадке увидел дюжину гвардейцев в королевской форме, отирающихся около входа на полигон. «Ясно, таинственная госпожа их оттуда выставила». Вот и слоняются ребята, изображают бурную деятельность. Увиденная картина не оставила сомнений. Я знаю, кто ждет меня внутри, и предстоящая встреча не кажется особо радостной. Нет, я был бы счастлив, но обстоятельства, при которых мне тогда пришлось уносить ноги... Не думаю, что все изменилось, и принцесса меня простила, соскучилась и жаждет обнять. Хотя я ей ничего плохого не сделал, всего-то не дал умереть. Воистину, говорят, любое доброе дело не останется без наказания. Войдя на магический полигон вслед за Аминой, демонстративно захлопнул дверь перед носом у какого-то гвардейца, дав понять, что встреча пройдет без них. Площадка, покрытая утоптанным песком, размером с футбольное поле. Окруженная высоким, крепким забором из тесаного камня С дополнительной магической защитой В дальнем конце установлены мишени различной степени потрепанности Высокие каменные столбы, местами сильно выщербленные и покрытые копотью Вкопанные толстые деревянные чурки с множеством трещин и следами подпалин Яма с водой Куча щебня Глина для создания големов Просто мешки с соломой и прочий инвентарь. Посреди площадки к нам спиной стоит одинокая фигура в тонком шелковом балахоне до колена. Черного цвета, с мягким матовым отливом, украшенным серебряным шитьем по рукавам и оторочки. Капюшон накинут на голову. Ноги обуты в высокие черные сапоги. Я изо всех сил всматривался, пытаясь узнать знакомое очертания той, что когда-то давно случайно попала в наш мир и сразу же запала мне в душу, ради которой я рискнул всем, вытерпел столько боли, прошел этим трудным путем, что в конце концов привел меня сюда. она повернулась, когда мне оставалось пройти не больше пары шагов. Белая рубашка на мужской лад с кружевным воротником и рукавами не смогла скрыть большую, высокую грудь, натянувшую тонкую ткань, заправленную в облегающие штаны из тончайшей кожи. Выбившаяся из-под капюшона непослушная прядь светлых, слегка вьющихся волос. Черная полумаска, скрывающая верхнюю часть лица — И словно остро отточенный клинок, беспощадный, пронзительный взгляд ярко-фиалковых глаз. Несмотря на все ухищрения, я сразу ее узнал. Одежда не способна скрыть истинную красоту и природную аристократичность. Передо мной стоит принцесса Меладора, все такая же прекрасная. Только цвет ее глаз изменился, видимо, под влиянием фиолетовой силы. Из ярко-голубых они стали пронзительно-фиалковыми, но это выглядит еще более необычно и восхитительно. Я смотрел, не отрываясь, вот только вместо радости сердце болезненно сжалось, и в душу змеей вползло чувство безвозвратной потери. «Я так и знала, что это будешь ты». Ледяной тон мог бы поспорить с обжигающей яростью в ее взгляде. Ты заплатишь за все, что со мной сделал. Мила, постой, позволь просто сказать. Но мои слова не достигли цели. Принцесса слишком долго копила ненависть. Теперь это чувство затопило разум, не позволяя пробиться логике и здравому смыслу. «Охрана, ко мне!» — выкрикнула принцесса, указав на меня с хищной улыбкой. «Взять его! Свяжите и доставьте во дворец!» Я взглянул в настоящую рядом в полном недоумении Амино и коротко приказал «Отойди к стенке и стой молча». Оценил взглядом толпу вбегающих гвардейцев, прикидывая, как поступить. Видимо, в моем голосе было нечто такое, с чем гордая дочь матриарха и не подумала спорить. Девушка дернулась и почти бегом припустила в указанном направлении. Я повернулся в сторону бегущих к нам плотной группой гвардейцев и набросил на всю дюжину заклинание дезориентация. Как бежали, так дружно и повалились рожами в песок, все до единого. «Может, хоть теперь дашь мне сказать?» — с укором посмотрел на нее. «Не желаю слушать твой лживый бред!» — таким был ответ. Впрочем, на что-то иное я и не надеялся. но принцесса, похоже, совсем потеряла рассудок. Я сама тебя уничтожу. В тот же миг она попыталась скостовать нечто убойное и сделала это довольно быстро. Я, конечно, успел закрыться простым и надежным щитом, но порадовался за нее. Девочка сумела кое-чему научиться. Ее заклинание стекло по моей защите, как дождевая вода по крыше. Неплохо, теперь покажи что-нибудь посерьезней. Я скинул щит и, широко улыбаясь, развел в стороны руки. — Ну давай, начинай уже меня убивать, не хочу опоздать на ужин. Дальше началось увлекательнейшее действо. Принцесса прилагала все силы и умения, чтобы меня уничтожить. Я, в свою очередь, старался как можно изящнее этого не допустить. Сначала она бросала в меня мелкие, точечные заклинания, не требующие большого расхода энергии. Это такие пули, созданные из самой смерти. Достаточно убойная штука, если, конечно, попасть в цель. Но в Маговзоре я прекрасно видел начало каста и весь полет заклинаний. Скорость у них сравнима со скоростью теннисного мяча, может, чуть медленнее. Я не стал поднимать большой щит, а создал вокруг раскрытой ладони защиту диаметром с ракетку для большого тенниса, и широкими, размашистыми движениями раскидывал смертельные снаряды влево-вправо. Причем сделал так, что после касания моей защиты они становились видимы простым зрением. Выглядело это очень красиво. Она посылала заклинания каждые две-три секунды, а от моей руки в стороны на десяток шагов разлетались мелкие, яркие горошины, бесшумно взрываясь облаком фиолетовых искр. Поняв всю бесполезность, она принялась создавать кое-что посерьезней. Это заклинание размером с апельсин двигалось медленнее, но по более сложной, закрученной траектории. Не долетая двух-трех шагов от жертвы, оно рассыпалось на тысячи мелких частиц, накрывая площадь примерно 2 на 2 метра. Увернуться от него весьма непросто, поскольку оно могло двигаться вслед за убегающей жертвой около сотни шагов. Очень хорошая и опасная вещь, довольно сложная, кстати, поскольку моя задача была не только победить ее, но сделать это как можно эффектнее, просто-таки играючи. Я вынул из ножен с напитал зачарованное оружие магией и принял вальяжную, расслабленную позу. Эти заклинания принцесса могла создавать раз в 10-15 секунд. Требовали они куда большей концентрации и расхода энергии. Отправив в меня с полдюжины таких шаров, Мелодора явно подустала. Над верхней губой выступили мелкие бисеринки пота, но она упорно продолжала бросать в меня смертельные гостинцы. В свою очередь ленивым, но четко выверенным росчерком клинка я рассекал их, не давая пролететь и половина расстояния между нами. Как только одна невидимая сила пересекалась с другой, раздавалась негромкая пуф, и в воздухе из ниоткуда в стороны разлеталась мелкая черная пыль. Со стороны смотрелось просто великолепно. Снова, не добившись успеха, принцесса зарычала и, пронзив меня яростным взглядом, принялась кастовать нечто совершенно ультимативное, типа кровавого тумана или стены смерти. А вот это уже не шутки. Такие техники бьют по площадям, может достаться даже непричастным. Обо мне и говорить нечего, выжить в таком аду крайне непросто. И сделать это нужно красиво, легко, по-пижонски. Ну, кто не рискует, тот не пьет валерьянки. Взял в левую руку зачарованную Дагу, тоже отливающую фиолетовой силой. Теперь предстоит самое сложное. Любая ошибка станет фатальной. Причем в этом случае смерть моя легкая не будет, уж я-то знаю, как это работает. Встал в стойку, приготовился и навесил на себя ускорение. Иначе шансов практически нет. Как только Миладора закончила создавать конструкт заклинания и влила в него целую прорву силы, на меня рвануло смертельное проклятие. Стена площадью с футбольные ворота. И коснись ее хоть мизинцем, твой прах тут же красиво кружась полетит по ветру. Я принялся выделывать обоими клинками сложные пируэты, рисовал с кьевоной замкнутые окружности, вырезая куски структуры, а дагой их, разрушая и лишая смертельной силы. Проклятье сопротивлялось. Пыталась затягивать поврежденные участки, но я с упорством продолжал работу. Наносил ему зачарованным оружием новые и новые раны. Моя скорость была такой, что руки мелькали, словно крылья стрекозы. Наконец, урон достиг критической точки. Проклятье задрожало и схлопнулось с мерзким звуком, будто ногой раздавил большого таракана. Мы стояли в нескольких шагах напротив друг друга, и оба тяжело дышали. Но если я еще был полон сил, то принцесса почти опустошила свой резерв и мысленно признала поражение. Об этом говорили опущенные руки и потухший, потерянный взгляд. В нем явно читались досада, тоска и растерянность. Но не было и следа страха и покорности. Умница, я в тебе не ошибся. Потерпи, осталось немного, мой план почти завершен. Это все? Теперь ты защищайся. Сделал суровый и бодрый вид, спрятал оружие в ножны и шагнул к ней, запустив в ее сторону небольшой, очень яркий шарик. По сути, безобидный светляк, но в пылу сражения его легко можно принять за файербол. Принцесса тут же закрылась щитом. Я сделал еще шаг и пустил уже два заходящих по дуге с разных сторон. Мила ойкнула как девчонка и еле успела создать два щита, но гораздо слабее. Сил у нее почти не осталось. Сделав следующий шаг, пустил уже пять хаотично движущихся заклинаний. Принцесса не ожидала такого. Это явно лежит за пределами ее нынешних возможностей. В глазах мелькнула паника. Она попятилась назад, пытаясь сотворить нечто вроде кокона, но сил не хватило, и конструкт просто развалился. Рефлекторно попыталась отмахнуться рукой, но я щелчком пальцев развеял все заклинания, кроме одного. Маленький шарик со всего маху попал девушке точно в лоб. Черная полумаска слетела, и светляк оставил небольшую ссадину, рассыпавшись яркой вспышкой. Она испуганно вскрикнула, запнулась и с размаху шлепнулась на попу. Я подскочил и опустился перед ней на колени. Миладора подняла на меня полные слезы отчаяния взгляд, закрыла лицо ладонями и зарыдала. О терпи я быстро. Обнял принцессу и приложил пальцы к ссадине на лбу. Сейчас все пройдет. Процесс занял буквально пару минут. От ранки не осталось и следа. Она отняла от лица ладони, забавно шмыгнула носиком и с удивлением потрогала лоб. «Еще где-то болит? Скажи, я помогу». «Отстань! Я тебя... Я тебя ненавижу!» Но в ее словах уже не было прежней твердости. «Отлично, но, как видишь, убить меня ты пока не в состоянии». Не расстраивайся, я тебе помогу. Каждый день в это время буду учить тебя искусству некромантии. Поверь, лучшего наставника тебе не найти. Если постараешься и проявишь усердие, возможно, однажды ты преуспеешь. И, пожалуйста, не пытайся меня захватить и прочие глупости. Я навсегда исчезну, а ты лишишься единственной возможности обрести знания и силу. Взял девушку под руки и поставил на ноги. Молча развернулся, отошел на пару шагов. Но вернулся, снял с плеча сумку с артефактами и сунул ей в руки. Это подарок, в честь очередного нашего знакомства. До завтра. Не проронив больше ни слова, направился к выходу. Мимоходом снял дезориентацию сваляющихся на земле гвардейцев и неспешно покинул площадку.